Коллекционер. Тук-тук. Я вздрагиваю и просыпаюсь так резко, словно падала с огромной высоты и вдруг остановилась. Тук-тук-тук. Кто-то стучит в дверь. Нана уже поднялась. Ее сторона постели успела остыть, и теперь, пока ее нет, понемногу разглаживается. Дверь со скрипом открывается, и до меня доносится голос Бондека — Сердце замедляет бег. Тала, мы собираемся все уладить. Идем со мной». «Что ты? Поторопись. Сестра Маргарита договорилась, что нас примут». «Кто нас примет? Зачем?» «Чтобы во всем разобраться. Идем». «Не могу оставить Ами. Я пойду с вами!» — кричу я и, сунув ноги в сандалии, спешу к двери. Нана стоит на пороге перед бондоком, ладонь которого лежит на ее щеке. Он торопливо опускает руку, хотя я видела все это раньше. Ее ладонь на его щеке и его ладонь на ее, когда они думали, что на них никто не смотрит. Нана поворачивается ко мне. Я даже не знаю, куда мы идем и всё объясню по пути. Бондок отступает на пару шагов и протягивает руки. «Нам нужно быть там к девяти, а иначе он нас не примет». «Он?» «Ну же, Тала!» Из тени за спиной брата появляется Капуна. «Пора, а то опоздаем». Капуна — человек более рассудительный и благоразумный, и, похоже, именно его вмешательство решает вопрос. Нана повязывает на лицо тряпицу и берет свою палку, а я закрываю дверь и спешу следом, стараясь не отстать от остальных. Мы идем тем же, что и накануне путем, тем же, что я шла ночью, через поле, застроенное теперь новыми домами, к больнице. Скольжу взглядом по ступенькам, ищу оставленные ягоды, но их нет, ни одной, все исчезли. Нана снова требует у Бондока объяснить, в чем дело, и он отвечает, что у нас встреча с мистером Заморой, которому мы предъявили наше требование. «Какое еще наше требование? Чтобы Ами осталась?» Нана сжимает мою руку и замедляет шаг. «Идти все труднее. Мы как будто бредем через грязь, и я уже почти тащу ее за собой». Не хочу его видеть. Понимаю, мягко соглашается Капуна, но попытаться ведь стоит, а? Нана останавливается и глубоко, прерывисто вздыхает. «Стоит», — отвечаю за неё я. Бондок сжимает мое плечо. Рука у него здоровенная, тяжелая и теплая. Нана кивает, и мы идем дальше мимо домов, до которых я не дошла ночью, и на ступеньках которых не оставила ягод, и длинной очереди у больницы, вытянувшейся к дому доктора Томаса, аккуратному, двухэтажному, с коваными балконами у окон. Бондок дважды стучит в деревянную дверь. На пороге появляется сестра Маргарита. «Проходите быстро, уже почти на пять минут опаздываем». Внутри прохладно, пол каменный, как в церкви. На выкрашенных в лимонный цвет стенах висят фотографии в рамках. Первая комната, через которую мы проходим, заполнена стопками бумаг. Доктор Томас сидит на низком стуле и пишет что-то в большой книге. Он на секунду поднимает голову, когда сестра Маргарита проводит нас через комнату и закрывает дверь. На другой стороне двери небольшая, косо висящая квадратная табличка с надписью «Доктор Томас». «Так он теперь гость в собственном доме?» — усмехается Нана. Капуна шикает на нее, а Бондок фыркает. «Мы поднимаемся по ступенькам, зловеще скрипящим под ногами, и останавливаемся по знаку сестры Маргариты на узкой лестничной площадке». Толпимся перед дверью. Она вся белая, за исключением небольшого квадрата на том месте, где должно быть висела табличка доктора Томаса. Над ним болтается на гвозде табличка побольше. Мистер Замора, уполномоченный представитель директора департамента здравоохранения. Как и на дощечках, буквы здесь красного цвета. Сестра Маргарита стучит в дверь, и я стараюсь проглотить поднимающийся в горле комок. «Войдите!» Она поворачивает ручку. Комната полна цвета. Пятнистые стены напоминают витражное стекло, какое можно увидеть в церкви. Кажется, и сами они сплетены из лос-гумамелы с красными и пурпурными зелеными и синими цветами. Но не цветы заполняют комнату, а бабочки. Это они расселись по стенам аккуратными рядами, словно школьники или военные. «Это еще что такое?» — ворчит Бондок. «Ага, вам нравится моя коллекция, без них я никуда», — сообщает мистер Замора, медленно, словно в кошмаре, поднимаясь из-за невысокого деревянного стола. На шее у него розовый галстук, затянутый так туго, что когда мистер Замора говорит, его Адамово яблоко упирается в этот узел. — Они для меня все равно, что дети. — Булава усые, или, как вам, возможно, известно. — Мы знаем, что это такое, — перебивает его бондок. Другое дело, почему они здесь, почему сидят на стенах. Я лепидоптерист. Мы здесь этим словом не пользуемся, предупреждает Бондок. Лепидоптерист, Бондок, говорит сестра Маргарита, не прокажённый, как вы подумали. О, «Да», — ухмыляется мистер Замора, указывая тонкими сухими пальцами на стены, или, выражаясь, возможно, понятными вам терминами, я коллекционирую и изучаю бабочек. «Они все мертвые?» — спрашиваю я, хотя и понимаю, что только неживые могут быть такими неподвижными. Цвет крылышек переливается, как у рыбы под водой». «Нет, это я обучил их сидеть так смирно», — презрительно ухмыляется мистер Замора. «Конечно, мертвые. Я вывожу их, пришпиливаю булавкой». «Вы их выводите, чтобы они умерли?» — спрашивает Нана. «И чтобы я мог их изучать», — повторяет мистер Замора, и, не сводя глаз с ее платка, садится, демонстративно отодвигая стул подальше от неё. «Вы за этим явились? Расспросить меня о бабочках?» «Нет», — спокойно отвечает Нана, — «но узнать новое всегда интересно». «Мы пришли», — говорит Капуна, спеша нарушить ощетинившуюся тишину, обсудить ваш план перемещения детей. «Правительственный план», — поправляет его мистер Замора. «Вы же их уполномоченный представитель, разве не так?» Отрывисто бросает бондок, он уже пришел в себя. Или я неправильно понял, что написано на табличке, которую вы повесили на двери доктора Томаса. Я действительно представитель правительства. Мистер Замора смотрит на него с недобрым прищуром, и для вас будет лучше подобрать соответствующий тон. Капуна выходит вперед, становится между братом и столом, и достает из кармана тщательно сложенный лист бумаги. Здесь у меня петиция, подписанная родителями всех нетронутых детей, которых должны забрать, а также многими бездетными. Мы просим, требуем, вмешивается бондок, просим вас пересмотреть планы по отправке детей в запредельные места. Запредельные места? В голосе Заморы проскальзывает насмешливая нотка, густые брови взлетают к реденьким волосам. На соседний остров, спокойно поясняет Капуна, остров Корон. Понятно, усмехается мистер Замора. Лицо горит, как будто он издевается надо мной. Мы считаем, что детям должно быть разрешено остаться на Кулионе, если не в самом городе. Может быть, есть возможность оставить все как есть или перевести детей в эту придуманную вами зону, чтобы они виделись с родителями в безопасной обстановке. До приезда сюда Капуна был школьным учителем и, как мне думается, хорошим. Он держится с достоинством, и у него ясный голос. «Вот, возьмите». Он разворачивает листок и протягивает петицию мистеру заморе. Тот сидит неподвижно, и так продолжается, как мне кажется, целый месяц. Лицо спокойное, безмятежное, как озеро, в котором прячется крокодил. В конце концов, сестра Маргарита берет бумагу и кладет перед ним на стол. Имен там столько, что и не разобрать. Места не хватило, и люди подписывались на полях и между строчками. Я вижу первый яркий лучик надежды. Не может же он оставить без внимания требования стольких жителей. «Прочтите, сэр», — говорит сестра Маргарита, — «пожалуйста». Надеюсь, ваши молитвы звучат убедительнее, сестра. Как и монахиня на слове «сэр», мистер заморы делает ударение на последнем слове. Потом демонстративно-шумно вздыхает и, слегка наклонившись вперед, выдвигает верхний ящик письменного стола. Из ящика он извлекает пинцет и осторожно кладет его рядом с петицией. Потом достает стеклянный диск с деревянной ручкой и кладет рядом с пинцетом. Аккуратно подвигает оба предмета туда-сюда, чтобы оба предмета выровнялись по невидимой линии как солдаты, как школьники или пришпиленные к стене бабочки. Потом задвигает ящик. Все это делается с невозможной медлительностью, от которой по коже у меня бегут мурашки. Одной рукой мистер Замора берет пинцет, зажимает верхний уголок петиции и поднимает ее, держа на расстоянии вытянутой руки». Другой рукой он берет ручку стеклянного диска и смотрит через него на лист. Глаза за стеклом выпучиваются и мигают. Мы, ниже подписавшиеся, протестуем против 4 пункта статьи 15, введенного в действие представителем правительства мистером Заморой. Мы просим наделить лиц, не достигших 18 лет, тем же правом, которым пользуются лица, достигшие 18 и более лет, а именно, директор департамента здравоохранения разрешает таким лицам оставаться на кулионе при условии, что жить они будут в зонах сану. Ограниченное посещение зон лепроза разрешается под наблюдением властей. Слушать слова, позаимствованные со знаков, установленных на каждой улице, и произносимые вслух, с легкой усмешкой мистером Заморой, ужасно. Мы считаем, что такие меры помогут смягчить травматические эффекты насильственного разделения, не прибегая к принудительной миграции. Подписано. Мистер Замора поднимает голову практически всеми проживающими на этом жалком куске суши. Не всеми. До сих пор Нана стояла неподвижно, и ощущение было такое, будто я держу руку статуи или ветку дерева, но теперь она наклоняется вперед и берет ручку из чернильницы на письменном столе мистера Заморы. «Нет», — восклицает он, но Нана уже вырвала листок из пинцета, оставив клочок в сверкающих зубчиках. Найдя относительно свободное местечко, она вписывает свое имя, кладет листок на стол и втыкает в чернильницу ручку, отчего повсюду разлетаются малюсенькие чернильные капельки. «Ну вот, теперь здесь все проживающие на этом жалком куске суши», — шипит Нана. Дыхание у нее тяжелое, платок то вздувается, то втягивается. Бондок смотрит на нее с восхищением, как на тигрицу, удивительную и ужасную. Смотрит и мистер Замора, но с другим выражением, будто видит перед собой «призрака». Руки его застыли в поднятом положении, словно он все еще держит петицию, и оставшийся в зубчиках пинцета клочок мелко дрожит. Лицо бледное, а пухлые губы беззвучно шевелятся. Взгляд перебегает с Наны на черные пятнышки чернил, сохнущие на стопках бумаги, и дальше с ее платка на расплывающееся черное пятно на розовом галстуке. Он тихонько, как побитый пес, подвывает. «Мистер Замора», — говорит сестра Маргарита. Он что-то бормочет. «Извините». «Вон», — произносит он тихо, словно икает, — «убирайтесь». Но вы так и не дали нам ответа. Капуна делает шаг вперед. Мистер Замора отодвигается от стола, отбрасывает стул и судорожно поднимается. «Не приближайтесь ко мне». Капуна замирает на полушаге. «Вам нужен ответ?» Мистер Замора поворачивается к нам спиной и выдвигает ящик комода, на который наткнулся. Достает пузырек и поливает прозрачной жидкостью чернильное пятно на галстуке. Нос щекочет резкий, как в больнице, запах. Он начинает оттирать пятно и одновременно говорит, «Сколько бы петиций ни было написано, сколько бы подписей вас прокаженных» и ваших отпрысков на них не стояло, и как бы сильно не хотели вы иного ответа, он всегда будет таким — нет. Но, — пытается возразить Капуна, — вы хотите знать причину, как будто она не ясна. Мистер Замора не смотрит на нас, чему я рада, потому что не хочу, чтобы он видел, как я плачу. Мы намерены покончить с этой болезнью, а знаете, как мы убьем ее? Мы не дадим ей плодиться. Он больше не трёт галстук, но наливает из пузырька на ладони. Мы не позволим ей размножаться, а для этого нам нужно блюсти чистоту. Ладони у него красные, кожа только что не содрана до костей. Сестра Маргарита трогает Нану за плечо и мы все начинаем отступать к двери. Мистер Замора продолжает говорить, глядя не на нас, а на свои руки, на которых уже выступила кровь. Мы остановим ее, мы соберем чистых и дадим им чистую жизнь. Вы, конечно, и сами должны согласиться, что такая задача важнее всех других. Посмотрите на этих бабочек, он указывает на стены. Они не знали ни болезни, ни опасности. Я даже даю им чистую смерть. Разве это не доброта? Они прекрасны, чисты, не замараны миром. Сестра Маргарита открывает дверь, и мы торопливо выходим из комнаты. Но прежде чем закрыть дверь, я оглядываюсь. Мистер Замора все еще трёт руки на фоне радужной мозаики из мертвых бабочек. Наконец он поднимает голову. Дыхание надсадное, глаза обезумевшие. Прокаженные уйдут в историю, а этот остров станет музеем. Сестра Маргарита захлопывает дверь. «Мы выходим из дома доктора Томаса. У меня дрожат руки, и даже бондока трясет. Я слышу, как доктор Томас спрашивает сестру Маргариту, что случилось». Но монахиня только качает головой, проходит, не говоря ни слова, мимо и спускается по тропинке, ведущей к морю и церкви. Я знаю, что она собирается молиться. Мимо больницы, с вытянувшейся к ней очередью, мимо новых домиков, мы идем домой в полном молчании. Нана сильно хромает и опирается как на свою палку, так и на меня». Бондок держится рядом, но она не падает. Дома я кипячу воду и опускаю в нее корень имбиря. Потом сажусь рядом с Наной, и мы вместе пьем. «Он больной», — говорит, наконец, Капуна. «Это мы уже знали», — ворчит Бондок. «Нет, по-настоящему больной», — возражает его брат. Видел, как он раскладывал пинцет и увеличительное стекло. С такой тщательностью... «И как расположил бабочек?» «Лепидоптерист», — беззвучно повторяю я. Лепидоптерист. ритм прыгучий вверх-вниз, словно взмахи крыльев бабочки. «И как повел себя, когда я подошла к нему?» — негромко добавляет Нана. «Я не просто вызвала у него отвращение, он перепугался». «На него надо пожаловаться», — говорит Бондок. «Кому?» — вздыхает Капуна. «Его прислало правительство». «Тогда к чему затея с петицией?» — бросает Нана. «Зачем давать нам надежду?» «Оно того стоило, разве нет?» — говорит Капуна. «Мы ведь все должны попробовать». Она не отвечает. «Я тоже не уверена».